Сонет 96 Одни тебя за пыл и молодость бронят, Другие же за них тебя боготворят, И каждый ради них любуется тобою, Скрывающий грехи свои под красотою. Как бриллиант в венце царицы молодой Способен возбудить в сердцах восторг живой, Так и грехи твои вид правды принимают И ложное считать за правду заставляют. Немало б обманул разбойник-волк ягнят, Когда б судьба дала ему ягненка взгляд. О, скольких увлекла ты смертных на страданье, Сумей лишь в пустить свое очарование. Ну что ж, когда тебя люблю так крепко я, Что честь твоя близка мне так же, как своя.